В этих пределах опыт даёт нам основание для признания существования бессознательных содержаний, но опыт ничего не может поведать нам о том, чем может быть бессознательное содержание. Было бы праздным делом высказывать об этом предположение, потому что невозможно обозреть всё, что только могло бы быть бессознательным содержанием. Где лежит низший предел сублеминальных чувственных перцепций? Существует ли какое-либо мерило для тонкости или для пределов бессознательных комбинаций, когда забытое содержание окончательно угасло? На все эти вопросы ответов нет. Но уже приобретённый нами опыт о природе бессознательных содержаний всё же позволяет нам установить некоторые общие их подразделения. Мы можем различать личное, бессознательное, охватывающее все приобретения личного существования, и в том числе забытое, вытесненное, воспринятое под порогом сознание, подуманное и прочувствованное. Но наряду с этими личными бессознательными содержаниями существуют и другие содержания, возникающие не из личных приобретений, а из личных, а из наследственной возможности психического функционирования вообще, именно из наследственной структуры мозга. Таковы мифологические сочетания, мотивы и образы, которые всегда и всюду могут возникнуть вновь, помимо исторической традиции или миграции. Эти содержания я называю коллективно-бессознательными. Подобно тому, как сознательное содержание участвует в определённой деятельности, так участвует в ней и бессознательное содержание, как показывает нам опыт. Как из сознательной психической деятельности возникают известные результаты или продукты, точно так же создаются продукты и в бессознательной деятельности, например, сновидений и фантазий. Было бы праздным делом придаваться спекулятивным соображениям о том, сколь велико участие сознания, например, в сновидениях Сновидение является, представляется нам, мы не создаём его. Конечно, сознательная репродукция или даже уже восприятие изменяет в нём многое, однако не отменяет того основного факта, что здесь имеет место некое творческое возбуждение, возникающее из бессознательного. Функциональное отношение бессознательных процессов к сознанию мы можем назвать компенсационным. потому что согласно опыту, бессознательный процесс вызывает наружу тот сублиминальный материал, который констилирован состоянием сознания. Значит, все те содержания, которые, если бы всё было осознано, не могли бы отсутствовать в сознательной картине общей ситуации. Компенсационная функция бессознательного выступает на свет тем отчётливее, чем односторонний, оказывается, сознательная установка, чему патология даёт богатые примеры. 10. Влечение. Инстинкт. 11. Воля. Под волей я понимаю ту сумму психической энергии, которая располагает сознание. Согласно этому, волевой процесс был бы процессом энергетическим, вызываемым сознательной мотивацией. Поэтому психический процесс, обусловленный бессознательной мотивацией, я бы не назвал волевым процессом. Воля есть психологический феномен, обязанный своим существованием культуре и нравственному воспитанию, но в высокой степени обеспечивая, отсутствующий в примитивной ментальности двенадцатое вчувствование эмпатия тринадцатое диссимиляция ассимиляция